668 ГУРУ Хотите дойти, но с вещами туда не впускают, куда хотите дойти. Значит, все вещи, всю поклажу, так тяжко давящую на плечи, придется оставить внизу. Придется расстаться со многим, что так было привычно, что милым казалось, влекущим, желанным. Все это призраки Майи, связывающие крылья духа но они очень привязчивы, а многие вредны и опасны тем, что если вовремя их не отбросить, они последуют и дальше, пока окончательно не проботят дух. Пока длится борьба, возможна победа и окончательное от них освождение. Сны могут показать живучесть того, что когда-то было допущено и совершено человеком. Воля должна окрепнуть настолько, чтобы уявлять силу своего окончательного решения и на его и во сне.